Глава 8. Я сижу. С ясной головой. Собранный и настороженный. Аманда уже не лежит на полу, а стоит неподалеку спиной ко мне. Окликаю ее. Спрашиваю, все ли в порядке? Но ответа нет. С усилием поднимаюсь. Лукас держит в руке фонарь. И подойдя ближе, я вижу, что свет не падает на стену Куба. Которая должна быть здесь, прямо перед нами. Я прохожу мимо, и Аманда идет за мной с фонарем. Еще одна дверь, идентичная той, через которую мы вышли из ангара. Иду дальше. Футов через 12, следующая дверь. За ней другая. И еще одна. И еще. В фонарике 60-ваттная лампочка, и света хватает на 70-80 футов. Дальше он меркнет отражаясь призрачными бликами от холодной поверхности металлических стен с одной стороны и уходящих вдаль дверей, расположенных на равном расстоянии одна от другой. За кругом света абсолютная тьма. Пораженный я замираю. Я думаю о тысячах, прочитанных за свою жизнь книг и статей, о сданных экзаменах, о проведенных занятиях, о выученных наизусть теориях и написанных на досках уравнениях, Я думаю о тех месяцах, которые провел в чистой комнате, где пытался построить что-то, бывшее бледным подобием этого места. Ближе всего подобраться к материальным объектам исследования, изучающие физику и космологию, могут с помощью телескопа, наблюдая за древними галактиками. О столкновении частиц мы судим по информации, полученной от приборов, но видеть сами столкновения не можем». Между уравнениями и реальностью, которую они представляют, всегда есть граница, барьер. Но теперь никакой границы больше нет, по крайней мере, для меня. Одна мысль стучит в голове. Я здесь. Я действительно здесь, в этом месте. Оно существует. Ощущение чуда переполняет меня, вытесняя, по крайней мере, на мгновение, страх. «Самое прекрасное, что мы можем испытать...» «Это непостижимое», — говорю я, и, заметив вопросительный взгляд Аманды, поясняю. Эйнштейн сказал, не я. «Оно реально, это место. Что ты имеешь в виду под «реально»?» «Мы действительно находимся в какой-то физической локации. Думаю, это манифестация разума, пытающегося визуально объяснить нечто, недоступное нашему мозгу в силу его недостаточной эволюции». И это нечто... Суперпозиция. То есть мы пребываем сейчас в квантовом состоянии? Я бросаю взгляд назад, в коридор. Потом вперед во тьму. Даже в тусклом свете фонарика заметно, что пространство обладает таким качеством, как рекурсивность, словно два зеркала смотрят одно в другое. «Да», — отвечаю я, — «оно выглядит как коридор, но я думаю...» что на самом деле это куб повторяет себя во всех возможных реальностях, имеющих общую точку в пространстве и времени. Как поперечный разрез? Вот именно. В квантовой механике существует понятие волновой функции, которая содержит в себе всю информацию о системе, до ее коллапса вследствие наблюдения. На мой взгляд, этот коридор есть способ визуализации мозгом содержания волновой функции, всех возможных последствий нашего суперпозиционного квантового состояния. И куда этот коридор ведет? спрашивает Аманда. Если мы пойдем по нему дальше, то где в конце концов окажемся? Он бесконечен, говорю я, и ощущение чуда рассеивается, сменяясь ужасом. Мы идем дальше, но ничего не происходит, ничего не меняется, и мы остаемся сами собой. Двери, двери. Двери одна за другой, одна за другой. Мы именовали 440 дверей, говорю я спустя какое-то время. А двери до двери двенадцать футов. Значит, мы прошли уже полную милю. Моя спутница останавливается, сбрасывает с плеч рюкзак и садится на полу стены. Я сажусь рядом. Между нами фонарь. А если Лейтон решит последовать за нами? спрашиваю я. Он никогда этого не сделает, качает головой Лукас. Почему? Потому что боится Куба. Мы все боимся. Из тех, кто вошел в него, никто не вернулся, кроме тебя. Поэтому Талейтон так хотел узнать, как у тебя это получилось. А что случилось с испытателями? Первым в Куб вошел парень по имени Мэтью Снелл. Мы тогда совершенно не представляли, с чем имеем дело так что инструкции он получил самые простые и четкие: Войти в куб, закрыть дверь, сесть, сделать укол. Что бы ни случилось, что бы он там не увидел, ему надлежало сидеть и ждать, пока действие состава не пройдет, а потом выйти в ангар. Даже если бы Мэтью увидел это все из куба, он не вышел бы. Он бы с места не сдвинулся. Так что случилось? Через час Мэтью так и не появился, Хотя его время вышло. Мы хотели открыть дверь, но боялись помешать тому, что могло там происходить. В общем, дверь открыли только спустя 24 часа. И куб оказался пустым. Точно. В голубоватом свете фонаря Аманда выглядит усталой и даже изможденной. Шагнуть в куб и принять состав то же самое, что пройти через одностороннюю дверь. Возвратиться невозможно. Поэтому рисковать и преследовать нас. Никто не станет. Мы здесь одни. Что ты хочешь сделать? То же, что сделал бы на моем месте любой хороший ученый: Провести эксперимент. Открыть дверь и посмотреть, что получится. Для полной ясности. Ты действительно не представляешь, что там за этими дверьми. Нет. Я помогаю Лукас подняться и закидываю за спину рюкзак. Во рту пересохло. Захватила ли моя спасительница воды? Мы снова идем по коридору. Сказать по правде, я просто не решаюсь сделать выбор. Если возможность выбора бесконечна, то с точки зрения статистики сам выбор значит все и ничего. Каждый выбор правильный. Каждый выбор неверный. Наконец я останавливаюсь и показываю на одной из дверей. Это... Аманда пожимает плечами. «Давай». Берусь за холодную металлическую ручку. Ампула у нас так потому что я проверила рюкзак когда мы останавливались минуту назад поворачиваю ручку слышу как отходит задвижка и толкаю дверь распахивается внутрь что там шепчет лукас что ты видишь пока ничего там тоже темно дай ко мне я беру у нее фонарь и только теперь замечаю что мы снова стоим в кубе смотри-ка коридор исчез тебя это удивляет Вообще-то вполне логично. Среда за дверью взаимодействует с интерьером Куба. Она дестабилизировала квантовое состояние. Я поворачиваюсь к открытой двери и поднимаю фонарь. Ничего особенного. Потрескавшийся тротуар, масляные пятна. Делаю шаг вперед. Под ногой шуршит трава. Помогаю выйти Аманде, и мы осторожно проходим чуть дальше. Свет рассеивается. Бетонная колонна. Фургон, кабриолет, седан, крытая автостоянка. Поднимаемся по скату между выстроившимися слева и справа машинами. Идем вдоль стёршейся белой разделительной полосы. Куп остался позади и уже не виден. Отступил в темноту. Минуем указатель с направленной влево стрелой и надписью «Выход на улицу». Сворачиваем за угол. Поднимаемся по следующему пандусу. Вдоль всей правой стороны Видны свалившиеся сверху куски потолка, разбитые ветровые стекла, продавленные капоты и крыша машин. Чем дальше, тем хуже. Нам уже приходится перебираться через бетонные глыбы и огибать торчащие ножами выступы ржавой арматуры. На середине следующего уровня мы останавливаемся перед неприступной грудой мусора. «Может, стоит вернуться?» — предлагаю я. «Смотри!» — Аманда забирает фонарь, Я следую за ней к лестничному колодцу. Она толкает приоткрытую дверь. Тьма полная непроглядная тьма. Мы поднимаемся к двери на самом верху лестницы, открываем ее лишь совместными усилиями. По вестибюлю вовсю гуляет ветер. Через окаймленные стальными рамами пустые проемы огромных на два этажа окон, струится мутное подобие внешнего света. На полу что-то похожее на снег, но не холодное. Опускаюсь на колени, беру пригоршню. Вещество сухое. Оно покрывает мраморный пол глубоким на фут слоем и проскальзывает между пальцами. Проходим мимо длинной регистрационной стойки. Фасад украшают большие печатные буквы, складывающиеся в название отеля. У входа две огромные катки с высохшими деревцами. На уродливых кривых ветках дрожат под ветром хрупкие и тонкие, как над открыли у насекомых листья. Аманда выключает фонарь, и мы проходим через вращающиеся, оставшиеся без стекла двери. Снаружи вроде бы и не очень холодно, но ощущение такое, что там бушует метель. Я выхожу на улицу, смотрю в проем между двумя мрачными зданиями на темное, с чуть красноватым оттенком небо. Так бывает, когда над городом нависают низкие тучи, и свет отражается от влаги в небе, но сейчас никакого света внизу нет, ни огонька, ни пятнышка, и только легкие, как снег, почти невесомые хлопья бьют в лицо. Зала, говорит Аманда, пепельная метель. На улице залы по колено, и в воздухе висит запах, какой бывает утром в остывшем еще не вычищенном камине, запах мертвой вонючей гари. Пепел падает так густо, что скрывает верхние этажи небоскребов. В гнетущем безмолвии лишь воет, проносясь между зданиями и сквозь них ветер, да шуршит зала, собирая серые сугробы уброшенных автомобилей и автобусов. Я смотрю и не верю тому, что вижу. Этот мир точно не мой. Не могу отделаться от чувства, что в черноте небоскребов что-то не то. Они — скелеты зловещие профили в пепельной пурге, и не более того. Это скорее какой-то невероятный горный хребет, чем рукотворные сооружения. Одни накренились, другие уже рухнули, и за самыми сильными порывами ветра слышится стон переступивших предел прочности стальных конструкций. За глазами возникает вдруг ощущение сжатия. Возникает и почти тут же исчезает, как будто его... Отключают поворотом ручки. Ты тоже почувствовал? Спрашивает Аманда. Давление за глазами? Да. Думаю, действие состава слабеет. Еще несколько кварталов и дальше ничего. Никаких построек. Мы подходим к перилам у набережной. Озеро тянется на мели вдаль под радиоактивным небом и напоминает не столько прежний Мичиган, сколько огромную серую пустыню. Собравшийся на поверхности пепел колышется, словно водяной матрас, и волны с шапками черной пены бьются о камень мола. Назад идем против ветра. Пепел лезет в глаза и рот. Наши следы уже замело. До отеля остается один квартал, когда нас догоняет звук, похожий на раскатистый удар грома. Земля дрожит под ногами, и еще одно здание падает на колени. куб там же, где мы и оставили его. В дальнем углу нижнего уровня многоэтажной автостоянки. Мы оба с ног до головы в зале, и прежде чем войти, отряхиваем ее с волос и одежды. Дверь закрывается, щелкает замок. Мы снова внутри обычной стальной коробки. Четыре стены. Дверь, фонарь, рюкзак. И два растерянных человеческих существа. Аманда сидит, охватив потянутые груди колени. «Как думаешь, что здесь случилось?» «Извержение какого-то супервулкана. Столкновение с астероидом. Атомная война. Кто знает?» «Мы в будущем?» «Нет. Куб соединяет нас с альтернативными реальностями в той же точке космического пространства и в то же время. Но некоторые миры, возможно, похожие на будущее, если человечество...» развивалась в них быстрее в технологическом отношении и сделала открытия, до которых не додумались мы. А если во всех мирах тоже, что и здесь? Если все уничтожены? Надо снова принять состав. Что-то я не чувствую себя в безопасности под этим рассыпающимся небоскребом. Лукас стаскивает туфли и вытряхивает из них пепел. «Там, в лаборатории, — говорю я, — ты спасла мне жизнь». Она смотрит на меня, ее нижняя губа начинает предательски дрожать. Мне часто снятся те ребята, которые первыми вошли в куб. Кошмар. До сих пор не могу поверить, что это действительно происходит. Я расстегиваю рюкзак и начинаю выгружать содержимое, проверить, что у нас есть. Нахожу кожаную сумочку с ампулами и наборами для инъекций. Три запечатанных в пластик блокнота. Коробка с ручками, нож в нейлоновых ножных, аптечка, термическое одеяло, плащ-накидка, туалетный набор, наличные деньги в двух перетянутых резинкой трубочках, счетчик Гейгера, компас, две литровые бутылки с водой, обе полные, шесть запечатанных военных пайков. Сама укладывала? Спрашиваю я. Нет, захватила со склада. Стандартный комплект для каждого, кто идет в куб полагается надевать скафандр, но я не успевала. Да-да, кроме шуток. А что? Взять, к примеру, такой вот мир. Здесь радиация может зашкаливать, и погодные условия отличаться. А при падении давления, к примеру, кровь и все телесные жидкости просто-напросто закипят. Мой взгляд притягивают бутылки с водой. После ланча во рту не было ни капли, и жажда напоминает о себе уже в полный голос. Я открываю кожаную сумку. Каждая капсула — Лежит в отдельном миниатюрном карманчике. Начинаю пересчитывать. Их там пятьдесят, говорит Аманда. Точнее, теперь уже сорок восемь. Я бы взяла два рюкзака, но ты же не планировала, что пойдешь со мной. Насколько все хреново, только честно. Не знаю. Но это наш космолет, и нам надо научиться летать на нем. Я начинаю укладывать все в рюкзак, а Лукас открывает набор для инъекций. На этот раз мы, обломав горлышки ампул, выпиваем содержимое. Оно сладкое на вкус и немного неприятно едкое. Теперь у нас остается 46 ампул. Я включаю таймер на часах Аманды. Сколько раз можно глотать эту гадость, не опасаясь поджарить мозги? Вообще-то, тестирование проводилось. Ловили бездомных на улице? Моя спутница почти улыбается. Никто не умер. Выяснилось, что неоднократное употребление вызывает напряжение функционирования нервной системы и повышает толерантность к нему. С другой стороны, период полувыведения у него короток, и если не глотать одну ампулу за другой, опасности нет. Аманда надевает туфли и смотрит на меня: Ну что, доволен собой? В каком смысле? Ну, ты же построил эту штуку. Да, построил, но все еще не знаю как. Теорию я понимаю. Но создание стабильного квантового состояния для человека невероятный прорыв, конечно, прорыв. При мысли о том, что казавшееся невероятным и невозможным вполне реально и достижимо, у меня по спине идет холодок. Шансов один на миллион. Но мы имеем дело с мультивселенной, говорю я Манди, с бесконечностью. Может быть, в миллионе других похожих на ваш миров у меня ничего не получилось. Но важен только один, в котором я сделал это. На тридцатой минуте я замечаю первый признак действия средства — вспышку эйфории. Восхитительную расторможенность. Хотя, пожалуй, в кубе лаборатории ощущение было поострее. Смотрю на Аманду. По-моему, включилась. «По-моему, тоже», — говорит она. Мы снова в коридоре. «У тебя часы идут?» Спрашиваю я. Лукас подтягивает рука в свитера и включает зеленую третьевую подсветку циферблата. 31.15. 31.16. 31.17. Итак, мы приняли состав 31 минуту назад. А ты знаешь, на какое время он меняет химию мозга? интересуюсь я. Примерно на час? Как я слышала? Засечем, чтобы знать наверняка. Я возвращаюсь к двери. Которая выходила на многоэтажную парковку и открываю ее. Теперь передо мной лес. Только в нем нет ни следа зелени, ни малейшего признака жизни, лишь обугленные стволы деревьев. Картина жутковатая, тонкие и кривые ветки, как черная паутина на угольно-сером небе. Я закрываю дверь. Замок защелкивается автоматически. Куб исчезает у меня на глазах, растворяясь в бесконечности, и голова идет кругом. Я снова открываю дверь. Коридор снова пропадает. За дверью тот же мертвый лес. «Окей», — говорю я. «Теперь мы знаем, что связь между дверью и миром сохраняется только на протяжении одного сеанса. Вот почему никто из ваших испытателей не вернулся в лабораторию». «Значит, как только препарат начинает действовать, коридор переустанавливается?» «Думаю, что да». «Тогда как мы вернемся домой?» Аманда прибавляет шагу. И еще, еще она уже почти бежит. А потом бежит по-настоящему. Убегает в темноту, которая не меняется, не кончается. Закулисье мультивселенной. Я обливаюсь потом и уже умираю от жажды, но ничего не говорю. Может быть, моей спутнице нужно это? Сжечь какую-то часть энергии? Понять, что как бы далеко ты не убежал... Коридор не кончится никогда. Наверное, нам обоим надо очень постараться, чтобы примириться с ужасом бесконечности. Аманда, наконец, выдыхается. Сбавляет шаг. Некоторое время в тишине слышен только шорох наших шагов, эхом улетающий вперед в темноту. Голова кружится от голода и жажды, и все мои мысли только о тех двух литрах воды в нашем рюкзаке. Но я знаю, что мы должны беречь их. Идем дальше по коридору. Я держу фонарь и осматриваю каждую стену каждого куба, хотя я плохо представляю, что именно ищу. Может быть, какой-то обрыв в бесконечной цепи единообразия. Что-то такое, что могло бы дать нам некоторый контроль над выбором пункта выхода. И все это время мысли мечутся в темноте. Что будет, когда кончится вода? Что будет, когда кончится пища? Что будет, когда сядут батарейки, наш единственный источник света? Как мне найти путь домой? Сколько часов прошло с тех пор, как мы в первый раз вошли в куб в ангаре лаборатории «Скорость»? Я теряю ощущение времени. Я теряю уверенность. Усталость наваливается с такой силой, что сон уже кажется соблазнительнее воды. Бросаю взгляд на Аманду. В синеватом свете, черты ее лица холодны, но прекрасны. Выглядит она испуганной. Проголодался? Близко к тому. Жутко хочется пить, но воду ведь надо экономить, да? Разумное решение. Я совершенно дезориентированно, и с каждой секундой чувствую себя только хуже. У нас в Северной Дакоте, в юго дело привычное, на равнине снег метет так, что теряешь ощущение направления. Головокружение начинается, даже если просто смотришь в ветровое стекло. Если такое случается, надо съехать на обочину и переждать пургу. Сидишь в холодной машине, и впечатление такое, словно мир уже исчез. Вот так я и сейчас себя чувствую. Мне тоже страшно. Но над этой проблемой я сейчас работаю. Как? Прежде всего, Надо вычислить, сколько времени в коридоре дает нам препарат. Вычислить точно, до минуты. Насколько ты хочешь завести часы? Если, как ты говоришь, у нас есть примерно час, давай установим дедлайн 90 минут. Сюда войдет 30 минут ожидания эффекта и 60 минут по действиям состава. Я вешу меньше тебя. Что если у меня эффект будет сохраняться дольше? Неважно. Как только действие заканчивается у одного из нас, он декогерирует квантовое состояние и редуцирует коридор. И на всякий случай, давай договоримся, что двери мы начинаем открывать на 85-й минуте. С надеждой на что? На мир, который не сожрет нас заживо. Аманда останавливается и смотрит на меня. Я знаю, что эту машину построил не ты, но должно же у тебя быть какое-то представление о том, как она работает. «Послушай, до чего-то подобного мне все равно, что до Луны пешком». «То есть нет и ни малейшего понятия?» «О чем ты меня спрашиваешь?» «Мы заблудились». «Мы собираем информацию, работаем над проблемой. Но проблема заключается в том, что мы заблудились, так ведь?» «Мы этим занимаемся». «Господи!» «Что?» Мне вовсе не улыбается провести остаток жизни, шатаясь по этому бесконечному коридору. Этого я не допущу. Как? Пока не знаю. Но ты над этим работаешь? Да, я над этим работаю. И мы не заблудились. Заблудились ли еще как? вляпались по уши. Зависли в ничейном пространстве между двумя вселенными. Мы не заблудились, вздыхаю я. Хорошо. Аманда улыбается. Тогда я и беситься пока не стану. Некоторое время мы идем молча. Металлические стены гладкие и однообразные. Одна ничем не отличается от другой, а другая — от следующей. «Как думаешь, к каким мирам у нас есть доступ?» — спрашивает Лукас. «Это я и пытаюсь вычислить. Предположим, мультивселенная началась с некоего события — Большого взрыва. Это исходный пункт, основание ствола огромного дерева. Самого огромного, какое ты только можешь представить. По мере того, как разворачивается время и материя начинает организовываться в звезды и планеты, это дерево выпускает ветви, которые выпускают другие ветви и так далее, и так далее, пока по прошествии 14 миллиардов лет мое появление на свет не дает новую веточку. И с этого момента каждый мой выбор, сделанный или не сделанный, и действия других людей — которые так или иначе влияют на меня, все они дают новые и новые ветви, рождая бесчисленное множество Джейсонов-Десонов, живущих в параллельных мирах, как очень похожих на тот, который я называю домом, так и совершенно на него не похожих. Все, что может случиться, случится. Все. Где-то в этом коридоре есть мир, в котором другие мы с тобой не смогли добраться до Куба, когда ты пыталась помочь мне спастись. И сейчас нас пытают. Или мы уже мертвы. Спасибо. Поднял настроение. Могло быть хуже. Не думаю, что у нас есть полный доступ к мультивселенной. То есть, если в каком-то мире солнце выгорело в тот момент, когда на Земле появились прокариоты, первые жизненные формы, то в такой мир, как мне думается, двери не откроются. Значит, мы можем попасть только в миры, которые которые как я предполагаю так или иначе примыкают к нашему миры отделившиеся в недавнем прошлом и находящиеся по соседству с нашим те в которых мы существуем или существовали в какой-то точке насколько далеко в прошлом произошло разделение я не знаю но полагаю что здесь срабатывает некая форма обусловленного выбора это всего лишь моя рабочая гипотеза но мы все равно говорим о бесконечном множестве миров так да так я беру лука за запястье и включаю подсветку светящийся зеленый квадратик показывает 8450 8451 действие препарата заканчивается минут через пять думаю пора я подхожу к следующей двери отдаю аманде фонарь и берусь за ручку поворачиваю приоткрываю дверь на дюйм вижу бетонный пол. Знакомое стеклянное окно напротив. Дерево за окном. «Это ангар», — говорит Аманда. «Что ты хочешь сделать?» Она проскальзывает мимо меня и выходит из куба. Я иду за ней. Сверху падает свет. В центре управления никого. В ангаре тихо. Мы останавливаемся у угла куба. Выглядываем. Смотрим на сейфовые двери. «Здесь небезопасно», — говорю я. Мой голос разносится по ангару, как шепот в соборе. А в Кубе? Двери вздрагивают с металлическим грохотом, створки начинают расходиться. Из коридора доносятся панические крики. Уходим, требую я, сейчас же! Щель между створками протискивается женщина. Боже мой! вырывается у моей спутницы. До сейфовых дверей не больше пятнадцати футов, и я знаю, что надо уйти, укрыться в Кубе, но не могу сдвинуться с места. Женщина уже в ангаре. Она поворачивается и подает руку мужчине позади нее. Это женщина Аманда. А лицо мужчины такое распухшее и избитое, что я не сразу узнаю в нем себя и замечаю только, что одежда на нем такая же, как на мне. Они бегут по направлению к нам, и я непроизвольно начинаю отступать к двери Куба. Но в дверь уже врываются люди Лейтона. Выстрел, и беглецы застывают на месте. Моя Аманда делает шаг к ним, но я тяну ее назад. Мы должны помочь им, шепчет она. Мы не можем. Я снова выглядываю из-за угла. Наши двойники медленно поворачиваются к охранникам. Надо уходить. Я знаю это. И голос у меня в голове кричит ⁇ Уходи! ⁇ Но глаза не могут оторваться от происходящего. Первая мысль ⁇ мы вернулись назад во времени, но это, конечно, невозможно. Купа не путешествует во времени. Просто это мир, из которого мы с Амандой сбежали позже, несколько часов назад. Или не сбежали. Люди Венса уже достали оружие и направляются через ангар к местным Джейсону и Аманде. Сам Лейтон выходит вперед, и я вдруг слышу, как мой двойник говорит: Она ни в чем не виновата! Я заставил ее! Угрожал! Венс смотрит на Лукас. Это правда? Заставил. «Мы знакомы больше десяти лет, и я не помню случая, чтобы кто-то заставил тебя делать что-то против твоего желания». Вид у второй Аманды испуганный, но и дерзкий. Голос дрожит. «Я не буду стоять и смотреть, как ты мучаешь людей. С меня хватит!» «Вот как!» «Что ж, в таком случае...» Лейтон кладет руку на плечо стоящего справа мужчины. Выстрел оглушает. Ослепительная вспышка. Та Аманда падает словно кто-то где-то щёкнул выключателем, а Аманда рядом со мной приглушенно вскрикивает. Другой Джейсон бросается на Лейтона, но второй охранник вскидывает азер, и вот уже мой двойник вопит и корчится на полу ангара. Моя Аманда все таки выдает нас криком. Венс в полнейшей растерянности смотрит прямо на нас. «Эй!» Охранники устремляются к нам. Я хватаю Аманду за руку, тяну её за собой в куб и задвигаю дверь. Щелкает замок коридор восстанавливается, но действие препарата может закончиться в любую секунду. Там не ты, говорю я. Ты здесь, рядом со мной, живая и здоровая. Там не ты. Даже в тусклом свете видно, что Аманда плачет. Слезы текут по ее испачканному золой лицу, оставляя черные дорожки, словно от потекшей туши. Она... Часть меня, шепчет Лукас. Была. Я беру ее руку поднимаю и поворачиваю, чтобы посмотреть на часы. До 90-минутной отметки остается 45 секунд. Пора. Иду по коридору. Оглядываюсь. «Аманда, быстрее!» Она догоняет, и я сразу же открываю дверь. Кромешная тьма. Ни звука, ни запаха. Пустота. Я захлопываю дверь. Стараюсь не паниковать, но вариантов должно бы быть больше. Нам нужно найти подходящее место, чтобы отдохнуть. Открываю следующую дверь. В футах в десяти, в высокой траве, передовившим проволочным забором, стоит и смотрит на меня большими желтыми глазами волк. Хищник опускает голову, рычит, делает шаг ко мне. Я закрываю дверь. Аманда хватает меня за руку. Идем дальше. Надо было бы попробовать еще, но по правде говоря, мне страшно. Я уже не верю, что мы найдем безопасное место. Теперь дверь открывает Аманда. Вкуп летит снег. Холод покусывает щеки. За снежной пеленой виднеются силуэты деревьев вблизи и каких-то строений вдали за ними. «Что думаешь?» — спрашиваю я. «Думаю, что не хочу больше оставаться в этом грёбаном ящике». Женщина ступает на снег и внезапно погружается по колено в мягкую белую пудру. Чувствую, что препарат выдыхается. В левый глаз как будто воткнулась льдинка. Ощущение сильное, острое, но мимолетное. Выхожу следом за Амандой, и мы берем курс на жилой квартал. Под слоем свежего снега лежит другой, более плотный, с хрустящей коркой, ломающийся медленно и неохотно. Догоняю Аманду. Мы придем через заснеженную пустошь к домам, которые словно исчезают перед моими глазами. Если меня от холода хоть немного защищают джинсы и толстовка, то Аманде в ее красной юбке, черном свитерке и туфельках приходится туго. Проведя большую часть жизни на Среднем Западе, я никогда не знал такого холода. Щеки и скулы стремительно замерзают, пальцы начинают терять чувствительность. Ветер гонит нас вперед, снегопад усиливается, и мир все сильнее напоминает игрушку «Снежный шар», которую только что, как следует, встряхнули. Мы пробиваемся через сугробы, торопимся изо всех сил. Но только проваливаемся глубже и глубже, и ориентироваться становится практически невозможно. У Аманды посинели щеки. Волосы спутались и смерзлись. Нас обоих трясет от холода так, что зуб на зуб не попадает. Надо вернуться, с трудом выговариваю я. В ушах только вой ветра. Лукас смотрит на меня растерянно, а потом кивает. Оглядываюсь, куба нет. Страх сжимает сердце. Снег метет сбоку. Те дома, что виднелись вдалеке, пропали. Везде, куда ни посмотри, одно и то же. Аманда роняет и тут же вскидывает голову. Я снова и снова сжимаю кулаки, стараясь восстановить кровообращение в кончиках пальцев, но толку от этого мало. Нитка на пальце заледенела. Мысли начинают путаться. Я отрясусь от холода. Мы крупно облажались. Здесь не просто холодно, а смертельно холодно. Я даже не представляю, насколько далеко мы ушли от Куба. Да и какое это имеет значение, если мы практически слепы. В любом случае холод убьет нас в считанные минуты. Не останавливаться, двигаться. В глазах У Аманды отстраненное выражение. По снегу она идет едва ли не босиком. Больно. Слышу я ее голос. Наклоняюсь, подхватываю её на руки и бреду, пошатываясь дальше. Она прижимается ко мне всем телом, и я чувствую, как ее трясет. Ветер, снег и холод. И мы в центре этой убийственной круговерти. Если только не смотреть вниз под ноги, голова сразу начинает кружиться. В какой-то момент я с полной ясностью осознаю, что мы умрем здесь. Но все равно иду дальше. Левую ногу вперед. Теперь правую. Лицо горит от холода. Руки наливаются тяжестью. Ноги замерзают. Минута за минутой. Метель не утихает, а только ерится сильнее, и холод кусает злее и злее. Аманда бормочет что-то неразборчивое. «Я не могу так больше. Не могу идти. Не могу нести ее на руках. Скоро. Совсем скоро мне придется остановиться. Сесть и держать на коленях женщину, которую я едва знаю. И тогда мы вместе замёрзнем насмерть, В этом жутком мире, который даже и не наш вовсе. Я думаю о своей семье, думаю о том, что уже никогда их не увижу, пытаюсь воспринять это во всех значениях и смыслах и теряю последний контроль над страхом. Впереди дом, вернее, второй этаж дома, поскольку первый практически полностью заметен снегом, поднявшимся уже до трех слуховых окон. Аманда, глаза у лука закрыты. Аманда! Я веки вздрагивают и приподнимаются. Не отключайся! Я усаживаю ее на снег, прислоняю крышу, бреду к среднему окну и бью ногой по стеклу. Выбираю самые острые осколки, подхватываю аманду и втаскиваю ее в детскую спальню, судя по всему, принадлежавшую маленькой девочке. Набивные игрушки-зверюшки, деревянный кукольный домик, драгоценности юной принцессы, игрушечный фонарик. Я тащу Аманду подальше от окна, через которое в комнату заносит снег. Потом беру фонарик и выхожу в коридор второго этажа. Эй, есть кто-нибудь? Дом проглатывает мой крик, но не отвечает. Все верхние спальни пусты. Мебели в большинстве практически не осталось. Включаю фонарик. Спускаюсь по лестнице. Батарейки подсели, и свет в лампочке, едва теплится. Сойдя со ступенек,. Прохожу мимо передней двери в комнату, бывшую когда-то столовой. Окна забиты досками, без которых стекла не выдержали бы давление, полностью завалившего их снега. Среди остатков порубленного на дрова обеденного стола лежит топор. Переступаю порог, вхожу в комнату поменьше. Чахлый луч фонарика натыкается на диван. Пара кресел, с которых почти полностью содрана кожаная обивка. Телевизор над забитым залой камином. Коробка со свечами, стопка книг, на полу ближе к камину расстелены спальные мешки и одеяла, валяются подушки. В спальниках люди: мужчина, женщина, два мальчишки подростка. Глаза закрыты, все неподвижны, посиневшие, изнуренные лица. На груди у женщины семейная фотография, снятая в некие лучшие времена в ранчерии Линкольн Парка. Почерневшие пальцы намертво вцепились в рамку. Возле камина вижу спички, стопки газеты и кучку щепы рядом с подставкой для ножей. Вторая дверь ведет из гостиной в кухню. Дверца холодильника распахнута, на полках ничего. На столах пустые металлические банки. Крем суп из кукурузы. Фасоль черные бобы. Очищенные помидоры, супы персики. Все то что покоится обычно на дальних полках и благополучно переживает дату истечения срока годности. Даже банки с приправами и те вычищены до капли — горчица, майонез, желе. За переполненной мусорной корзиной замерзшая лужица крови и очищенный до костей скелет кошки. Этих людей убил не холод. Они умерли от голода. На стенах гостиной танцуют от цветы пламени. Голый. Я лежу в спальном мешке внутри другого спального мешка, накрытый вдобавок одеялами. Рядом, тоже в двух спальниках, отогревается аманда. Наша мокрая одежда разложена на кирпичном камине, и лежим мы так близко к огню, что я чувствую, как тепло наплывает на лицо. Бурань не стихает и сам каркас дома поскрипывает и постанывает, сопротивляясь порывам ветра. Глаза у Аманды открыты. Она не спит уже какое-то время, и мы выпили две бутылки воды, которые стоят теперь на камине, наполненные снегом. «Как думаешь, что с ними случилось?» — спрашивает Аманда. «С теми, кто жил здесь». «По правде говоря, тела умерших я перетащил в кабинет, чтобы они не попали ей на глаза». Не знаю. Может, ушли куда-то, где тепло. Она улыбается. Врун. В нашем кораблике так жарко не бывает. По-моему, это называется крутой кривой обучаемости. Аманда глубоко вдыхает и медленно выдыхает. Мне 41 год. У меня была жизнь. Не самая яркая, не самая выдающаяся, но моя. У меня была работа. Квартира, собака, друзья, любимые телепередачи. Парень Джон, с которым я встречалась целых три раза. Вино. Она смотрит на меня. Я ведь ничего этого больше не увижу. Да? Я не знаю, что ответить. У тебя, по крайней мере, есть пункт назначения. Мир, в который ты хочешь вернуться. Я в свой вернуться не могу. Так что же мне остается? Аманда продолжает смотреть на меня. Неотрывно. напряженно. Ответа у меня нет. Проснувшись в следующий раз, я вижу в камине кучку тлеющих угольков. Солнце пытается проскользнуть в комнату, и снег за окном сияет в его лучах. В доме невыносимо холодно. Вытянув руку из спального мешка, дотрагиваюсь до одежды на камине и с облегчением обнаруживаю, что все высохло. Прячу руку... И поворачиваюсь к команде. Она укрылась головой, и я вижу только вылетающее облачко пара от ее дыхания. На поверхность мешка пар выпадает кристалликами льда. Натягиваю одежду, развожу заново огонь и держу руки поближе к пламени, пока в пальцы не возвращается чувствительность. Решив не будить Аманду, прохожу через гостиную. Здесь светло. Солнце проникло в комнату через свободные от снега верхушки окон. Поднимаюсь по темной лестнице, иду по коридору. Вхожу в детскую спальню, где снегом запрошило почти весь пол. Вылезаю через окно наружу, ищурюсь от режущего глаза ледяного блеска. Через пять секунд я уже ничего не вижу. Вокруг глубокий по пояс снег. Идеально голубое небо. Тишина. Ни щебета птиц, никаких либо вообще звуков жизни. Не даже шепота ветра и ни намека на наши следы все скрыто ровным слоем свежего снега. Температура должна быть сильно ниже нуля, потому что тепла не чувствуется даже непосредственно под солнцем. Вдалеке знакомый село Чикаго, сияющие небоскребы заснеженные и обледенелые. Белый город, ледяной мир. Я смотрю на пустошь через которую едва не стоил нам вчера жизни. Куба не видно. Аманда проснулась и, завернувшись в одеяло и спальные мешки, сидит у камина. Я иду в кухню, нахожу какую-то посуду. Потом открываю рюкзак, достаю пару упаковок сухого пайка. Еда холодная, но питательная. Аппетита нам не занимать. «Видел куб?» — спрашивает Лукас. Нет, думаю, его замело. Замечательно. Моя спутница смотрит на меня, а потом снова поворачивается к камину. Даже не знаю, злиться на тебя или благодарить. Ты о чем? Пока ты был наверху, я зашла в туалет, а потом забрела в кабинет. Значит, ты их видела. Они ведь умерли от голода, да? Еще до того, как у них кончились дрова. Похоже, что так. Я смотрю на огонь. И в какой-то момент ощущаю покалывание в затылке. Как звоночек. Оно началось только что, когда я был снаружи и думал, оглядывая пустошь о том, что мы едва не умерли в этой пурге. Помнишь, что ты сказала насчет коридора? Что он напомнил тебе, как люди теряют ориентацию в буране? Аманда отодвигает паек и смотрит на меня. Двери в коридор соединяют нас с бесконечным множеством параллельных миров, так? Но что, если мы сами определяем эти соединения? Как? Что, если мы сами неким образом выбираем специфические миры? Хочешь сказать, что я намеренно выбрала эту дуру из множества реальностей? Не намеренно. Возможно, этот мир — отражение того, что ты чувствовала в тот момент, когда открывала дверь. Лукас подбирает остатки еды и бросает пустой пакет в камин. «Подумай сама», — продолжаю я. Первым миром, который мы увидели, был тот разрушенный Чикаго с рассыпающимися зданиями. А теперь вспомни, в каком эмоциональном состоянии ты вошла на подземную парковку. Что ты чувствовала? Страх? Ужас? Отчаяние? Господи, Джейсон! Что? Перед тем, как мы открыли дверь в ангар и увидели наших с тобой двойников, ты именно об этом и говорил? Неужели? Ты рассказывал о мультивселенной?» о том, что все, что может случиться, случится, и что где-то есть мир, в котором мы с тобой, то есть наши двойники, не добрались до Куба. А через несколько секунд ты открыл дверь, и именно этот сценарий разыгрался у нас на глазах. По спине у меня от волнения бегут мурашки. На меня как будто снизошло откровение. И все это время мы задавались вопросом, где этот контрольный механизм. Контрольный механизм? Мы сами. Да. И в таком случае мы можем попасть в любой мир, куда захотим, включая и наш собственный. С утра пораньше мы уже стоим посреди молчаливого квартала. Стоим по пояс в снегу, дрожа от холода, хотя и напялили на себя всю зимнюю одежду, какую только нашли в гардеробной. Перед нами чистое поле. Никаких следов. И ни намека на куб. Ничего только ровная снежная целина. Огромная пустошь и крохотный куб. Шансы наткнуться на него, двигаясь наугад, микроскопические. Солнце только выползает из-за деревьев, и холод просто невероятный. «Что будем делать, Джейсон?» — спрашивает Лукас. Пойдем куда глаза глядят. Будем копать?» Я оглядываюсь, смотрю на наполовину занесенный снегом дом, И с ужасом думаю, как долго мы смогли бы продержаться здесь. Сколько дней пройдет, прежде чем станет нечем топить камин, прежде чем кончится еда, прежде чем истекнет надежда и мы умрем, как и все другие до нас. Темные, давящие мысли. Не продохнуть. Страх заползает в грудь. Я делаю глубокий вдох и давлюсь кашлем от обжегшего легкие холода. Паника затягивает петлю. Найти куб нет никакой возможности, как и продержаться на холоде. Нам просто не хватит времени, потому что каждая новая пурга будет накрывать куб все новым и новым слоем снега. Если только. Я сбрасываю с плеча рюкзак и расстегиваю его дрожащими пальцами. Что ты делаешь? спрашивает Аманда. Делаю последнюю ставку. Долго искать не приходится. Я беру компас и оставив женщину с рюкзаком иду вперед через поле подожди кричит она и тянется следом шагов через 50 я останавливаюсь жду посмотри мы в южном чикаго так я тычу пальцем в компас и указываю на далекий профиль города значит магнитный север там но компас говорит нам противоположное видишь стрелка направлена на восток в сторону озера лицо моей спутницы моментально светлеет «Конечно! Стрелку притягивает магнитное поле Куба!» Мы идем через глубокий снег. На середине поля стрелка отклоняется с востока на запад. «Мы над ним», — заявляю я. Начинаю копать, раскидываю снег голыми руками. Холодно, больно, но я не останавливаюсь. На глубине четырех футов натыкаюсь на угол Куба, тяну рукава вниз на пальцы, которые уже начинают терять чувствительность. Окоченевшие пальцы — касаются наконец верха открытой двери. И я издаю крик эхом раскатывающийся по замерзшему миру Еще десять минут и мы уже внутри Куба. Выпиваем ампулу номер 46 и ампулу номер 45. Аманда запускает таймер на часах и выключает фонарь, чтобы поберечь батарейки. Мы сидим рядом в холодной темноте и ждем, когда подействует препарат. «Вот уж не думала, что буду так рада снова увидеть нашу паршивую спасательную лодку», — шепчет Аманда. «Неужели?» Она опускает голову мне на плечо. «Спасибо, Джейсон». «За что?» «За то, что не дал мне замерзнуть там до смерти». «Значит, теперь мы квиты». Аманда смеется. «Ни разу. Я к тому, что это все из-за тебя, как и было с самого начала». Сидеть в металлической коробке в полной темноте и тишине — Это как упражнение по сенсорной депривации. Единственные физические ощущения, просачивающиеся через одежду холод металла и давление, лежащее на плече головы Аманды. Ты не такой, как он, говорит она. Кто? Мой Джейсон. Не такое, в чем? Ты мягче. В нем есть жесткость, настоящая жестокость. А еще он самый одержимый из тех, кого я встречала. Ты была его терапевтом? Иногда. Он был счастлив? Чувствую, что Лука задумалась. Что? Я поставил тебя в затруднительное положение? Уточняю я. Не хочешь нарушать врачебную тайну? С формальной точки зрения, вы двое, одна личность. Ситуация, конечно, новая. Отвечая на твой вопрос... Нет, я бы не сказала, что он был счастлив. Да, у него имелся интеллектуальный стимул, но разнообразием его жизнь не отличалась. Кроме работы ничего. Последние пять лет он практически и не выходил из лаборатории. Знаешь, все, что со мной случилось, устроил он. Я и оказался здесь потому, что несколько дней назад кто-то похитил меня под угрозой оружия по пути домой. Он отвез меня на заброшенную электростанцию, накачал меня какой-то дрянью, задал кучу вопросов о моей жизни. Спросил, счастлив ли я. Принял бы я, другие решения будет такая возможность. А потом я очнулся в вашей лаборатории, в вашем мире. Думаю, меня отправил туда твой Джейсон. Хочешь сказать, что он вошел в куб, каким-то образом отыскал твой мир и поменялся с тобой местами? По-твоему, он на такое способен? Даже не знаю. Это какое-то безумие. А кто еще мог бы так со мной поступить?» Секунду-другую Аманда молчит, потом говорит. «Джейсон был одержим этим». Тем путем, который не выбрал. Только об этом и твердил. Злость возвращается. Мне и самому до сих пор не хочется этому верить, признаюсь я. Я о том, что он ведь мог просто убить меня. Но нет, он не только потратил на меня ампулу, но и накачал кетамином, из-за которого я потерял сознание и частично память о случившемся, а потом отправил меня туда, в свой мир. Зачем? Вообще-то, смысл в этом есть. Думаешь? Джейсон не был каким-то чудовищем. Если он сделал с тобой это, то заранее все обдумал и обосновал. Именно так поступают приличные люди, чтобы оправдать недостойное поведение. В твоем мире ты тоже выдающийся физик? Нет, я преподаю во второсторном колледже. Ты богат? В профессиональном и финансовом смысле мне с твоим Джейсоном не сравниться. Ну вот. Он убеждает себя, что дает тебе шанс, который выпадает раз в жизни а сам хочет пройти дорогой, от которой когда-то отказался. Почему бы и нет? Я не говорю, что это правильно. Я говорю, что, используя такую логику, хороший, в принципе, человек может оправдать самый ужасный поступок. Принцип 101%. Должно быть, почувствовав мое негодование, Аманда добавляет. «Джейсон, сейчас не время срываться с цепи. Ты не можешь позволить себе такую роскошь. Через минуту мы окажемся в коридоре». Мы сами контролируем ситуацию, все зависит от нас. Не забыл? Нет. Если ты прав, если наше эмоциональное состояние влияет на выбор миров, подумай, куда нас приведут твои злость и зависть. Ты должен избавиться от негативной энергии. Придумай, как это сделать. Я уже чувствую. Момент приближается. Мышцы расслабляются. На мгновение мой гнев растворяется в потоке покоя и спокойствия. И я бы отдал все на свете, чтобы продлить этот миг. Аманда включает фонарь. И я вижу, что стены, перпендикулярные двери исчезли. Смотрю на кожаную сумочку с оставшимися ампулами. Если тот мерзавец вычислил, как управлять кубом, то и я тоже смогу. Синий свет. Лука смотрит на меня. У нас осталось 44 ампулы, говорю я. «Двадцать два шанса, чтобы все поправить. Сколько ампул взял с собой в куб твой, Джейсон?» «Сто». «Черт». Паника разбегается по жилам, но я заставляю себя улыбнуться. «Нам повезло, что я умнее его, верно?» Аманда встает, протягивает руку и помогает мне подняться. «У нас есть час. Ты готов?» «Абсолютно».